Глава вторая. Порядок и график встреч на конспиративной квартире? Внимательно взирал на меня пожилой преподаватель, возможно, сам, скрывавшийся еще до революции на таких вот квартирах от царской охранки. Я бойко отвечал заученными пунктами наставления по агентурной работе, заодно приправляя фактами из собственного, пусть и не слишком богатого, но достаточно бурного опыта. Учить чекистским премудростям нужно годика три минимум, ну или хотя бы год, чтобы человек понял, кем он будет и как надо работать. Полгода — это в условиях военного времени. Ну а четыре месяца — это уж совсем слезы. Это когда очень уж припрет, и люди нужны как воздух. И выпустят тебя со словами «Чему мы и не научили, служба научит». Программа была очень напряженная, голова пухла от избытка информации тело ломило от физических упражнений, отработки приемов рукопашного боя, метания гранат. Постоянно хотелось спать. Времени не хватало ни на что. Утрамбовать великое множество необходимых чекисту знаний нужно было в крайне сжатые сроки. Спасала меня хорошая память, а также то, что учиться я всегда любил. Да и премудрости, которые в меня вкладывали, будто только ждали своей минуты, чтобы накрепко укорениться в моем сознании. Все эти чекистские и конспиративные правила, мне приходилось с ними сталкиваться еще в комсомольской юности и закрепил их хорошо при оккупации, будучи в разведке партизаном. Смизные резиденты, агенты внедрения, вывод источника из агентурной разработки все это я видел на практике. Во всем участвовал. Явки, пароли, объект агентурного интереса, все испытано на своей шкуре. Топография это вообще мое. Умел и по картам, и без таковых в лесу ориентироваться. Ну, а диверсионные дела? Тут сам мог бы быть преподавателем. Как прикрепить взрывчатку, как выйти к объекту. Но по этому вопросу нас не готовили. Нас учили бороться с диверсантами, а это несколько другое. Хотя, надо отметить, узнал я много нового. Не уставал донимать учителей своими вопросами. Сильно меня успокоило, что удалось списаться с родными. Отец в Москве с матерью на порт-работе, братья воюют, тетка с двоюродной сестрой вернулись в наш дом, который выстоял и теперь ожил. Все живы и здоровы, по нынешним временам это уже огромное счастье, доступное, к сожалению, немногим. Проживали мы в теплых кирпичных казармах, кормили вполне прилично и, главное, регулярно. Это вам не партизанский отряд, где сегодня у тебя сало и разносолы, а завтра шишки жуешь, чтобы с голоду не умереть» потому что немцы сожгли все продовольственные запасы. По большей части курсантами были наши, и партизан или военные, которых после излечения и ранений отправили не в свою часть дослуживать, а бороться с внутренним врагом. Здесь я нашел именно то, что мне было нужно. Какие еще были варианты? Идти в армию? С одной стороны, она вызывала у меня трепет своей необоримой мощью, четкой организованностью. А с другой, с моей партизанской школой жизни, было бы достаточно тяжело стать винтиком этого гигантского механизма, определенным в свой узкий пас. Меня больше тянула свобода партизанского разведчика. Простор, когда есть только ты и враг. Ну, а что касается боевых достижений, то и тут есть чем похвастаться. Все же не горькую водку мы по лесам откушивали, а поезда с техникой и фрицами под откос пускали. И вклад наш в общее военное дело вышел немалый. В общем, с таким настроем мне самое место было на оперативной работе, которая подразумевала определенную свободу и творчество. Ни у кого из курсантов не было сомнений. Скоро в бой. Только неизвестно, удастся ли доучиться. Обстановка на освобожденных территориях накалялась все больше. Как и ожидалось, бандеровцы после освобождения Западной Украины стали тем шилом, которое немцы пытались воткнуть нам в спину и шилом неожиданно острым и длинным. Даже я, излазивший все леса и сталкивавшийся с националистами не раз, не ожидал, что их так много. Тысячи и тысячи боевиков представляли из себя хоть в массе и плохо обученную, но вполне организованную военную силу. Когда нас довели на занятиях при организации УПА, наиболее ушлые лидеры АУН двигали мысль, что держать столько вооруженного народа в лесах и еще именоваться армией — это форменное самоубийство. Все равно Красная Армия все это вычистит. Поэтому больше внимания они предлагали сосредоточить на создании подпольной сети, заточенной на агитацию террор. Но немцам нужна была полноценная, вооруженная их оружием украинская армия, которая убьется об РККА и даст шанс вермахту восстановить свои силы и отбиться от русских. Ее и создали. Стычки наших войск СУПА начались сразу, как только советские войска вошли на Западную Украину. Бандеровцы открывали огонь по колоннам, нападали на маленькие гарнизоны, развоевались так, что советскому командованию пришлось оттягивать силы с фронта, не говоря уж о том, сколько нагнали войск НКВД. Терпеть этих вредных насекомых никто не собирался, Начались целые войсковые операции, которые давались нам нелегко. В лесах ни бронетехника, ни авиация, ни помощники. Ствол на ствол. Прочесывание, окружение, столкновения, в которых участвовали десятки тысяч человек. Били бандеровцев сильно, но казалось, что меньше их не становится. Где-то в Полесье сейчас славился своими зверствами и отряд корни под предводительством звера. По своему обыкновению... Воевал он больше не с военными, а с гражданскими, объявив непримиримую борьбу пособникам Советов, к которым относились колхозники, специалисты, представители администрации. Для борьбы с этим националистическим сбродом вечно не хватало людей. И нас два раза поднимали по тревоге, загружали в машины, и товарники везли на Запад, контролировать местность, держать отцепление. В общем, быть на подхвате. Заодно... Участвовали мы в проверке населенных пунктов. В июне 1944 года нас опять подняли по тревоге. Мы выстроились на плацу, получили приказ немедленно получить оружие и снаряжение, фляги, лопатки. За нами были закреплены автоматы ППШ, главное оружие борца с лесным банд подпольем. Дополнительно нам выдали по два диска с патронами, потом новое построение. «Товарищ полковник, а куда нас?» «Снова с Бандерой воевать!» — послышался веселый голос из строя, бесцеремонно нарушающий субординацию. «Ну, так с Гитлером вам пока рановато!» — усмехнулся начальник курсов. «Повоевали с ним!» — откликнулся один из курсантов, бывший старшина-артиллерист. «Ему мои снаряды до сих пор икаются!» К школе подогнали грузовые полуторки. «Смирно!» — скомандовал начальник курсов, прервав диспут. «По машинам!» Полсотни курсантов с курирующими офицерами загрузились в машины, и колонна ушла в ночь и неизвестность. По дороге капитан, преподаватель по специальной подготовке, руководивший нашей группой, проговорился. «В Цусманском лесу крупное соединение зажали. Там бандеровцев, как сельдей в бочке». «А отряд корни там?» — заволновался я. «Похоже, что да», — кивнул капитан. «Ничего я не забыл». Шрам на моей руке и клятва никуда не делись. Я должен был достать звера, и судьба, похоже, предоставляла мне шанс. Хотя вряд ли моя роль в этой операции будет столь уж велика, и шанс навстречу микроскопический. Но какой бы микроскопический он ни был, если появится случай, я сделаю все, чтобы не упустить его. — А в связи с чем интересуешься? — покосился на меня капитан. — Счет у меня к зверу неоплаченный. У нас у всех к ним счетов много накопилось. Ничего, заставим заплатить, дайте только время. По самой высокой расценке.